Глава двадцатая. Я ушла рано. Бабушка еще спала, оставила ей записку, чтобы не волновалась. Пока я шла к остановке, все внутри металось, ладони вспотели. «Это не настоящий страх», — говорила я себе. «Ты выпила два детемина, ничего не ела, тошнить не должно. Ты просто сядешь и будешь терпеть». «Сколько раз я видела в городе новые, чистые автобусы, но почему-то за нами приехал заваливающийся на бок доходяга в облаке чёрного дыма. А если всё-таки будет тошнить? Тогда скажешь, что укачало, и потребуешь остановить автобус. А ну почему целый автобус должен тормозить из-за меня?» Пока я сражалась с собой, все уже погрузились». Стас задержался на подножке и подал мне руку. «Хватайся!» Это был последний шанс передумать. Отговорки сами собой возникали в голове, живот заболел, деньги забыла. «Надо ехать, надо сесть в автобус, и отходных путей не будет». Я выдохнула, преодолевая волну паники, и оперлась на Стасову руку. Дверцы захлопнулись за моей спиной. Не дожидаясь, пока мы усядемся, водитель крутанул руль. Раскачиваясь, мы пробирались через автобус. Первые сиденья занимали пожилые дачницы с внуками. Середину — орущая компания мальчишек, которые размахивали пластмассовыми мечами. От запаха бензина и пота мутило. Наконец мы добрались до нашего ряда. Глеб занял нам места. «Сзади сильнее всего укачивает». Занервничала я и выдавила шарик акупунктурного браслета в запястье. У меня были длинные рукава, чтобы браслет никто не увидел. «Ты к окну или в проход?» — спросил Стас. Я протиснулась к окну мимо раскорячившегося в проходе Глеба. Стас сел рядом со мной и широко расставил острые колени, чтобы не продырявить спинку Яниного кресла. Глеб не знал, куда пристроить свои ножищи в армейских ботинках и вытянул их в проход. Я с ужасом ждала, когда Стас заговорит про страну аистов, а мне не то, что беседовать и дышать трудно. Я решила притворяться спящей. «А что-то я вообще не выспалась. Разбудите, как приедем». Я прислонила голову к стеклу и плотно закрыла глаза. Как бы я хотела, чтобы Стас умел читать мысли, чтобы он все понял. Я услышала вздох, а потом у него в наушниках заиграла музыка. Жил-был человечек кривой на мосту, прошел он однажды кривую версту. Продержаться сорок минут. Один урок. Всего на десять минут дольше, чем полчаса. Разве полчаса — это долго? Господи, целых сорок минут. Я чуть не до крови надавила ногтем большого пальца в подушечку безымянного, чтобы боль хоть немного перекрыла панику. Иногда это помогает. Страх сверлил меня, как маньяк. А что у меня против него? Дурацкий детский стишок. Но я верила, что он отвлекает меня от страха. Или страх от меня... Стишок я вспомнила однажды в метро, когда пыталась преодолеть эти невозможные четыре минуты до школы. После взрыва время в метро потекло по-другому. Отец говорил, что молния не бьет в одно место дважды, но меня это не успокаивало. Я читала о терактах и пыталась найти какую-то систему, чтобы себя обезопасить, но утешительного было мало. Чаще всего взрывы случались в час пик, как раз в мое время. Я садилась только в последний вагон. Прочитала где-то, что так безопаснее. Я начала бояться попутчиков с арабской внешностью. Я не хотела судить о людях по национальности. Мне было за себя стыдно, но я ничего не могла с собой поделать. Иногда я просто выходила и ждала следующего поезда. Между станциями реальность обрывалась. Поезд попадал в черную дыру тоннеля, в гиблую зону, где могло произойти все, что угодно. Я была заперта в вагоне, как в космическом корабле, посреди бескрайнего мрака, и слепая тьма безучастно проплывала мимо иллюминаторов. Иногда поезд резко тормозил, скрежеща по рельсам колесами, как стиснутыми железными зубами, и замирал посреди пустоты. Паника впивалась в сердце. Остальные пассажиры и ухом не вели, а мне хотелось выбить окно и сбежать, Воздух в вагоне нагревался, дышать становилось труднее, кровь пульсировала в ушах, подступала тошнота, чутился запах гари, секунды становились невыносимыми. Я прижимала висок к прохладному стеклу и пыталась направить мысли на что-то хорошее, но они не слушались. Хаос поднимался изнутри мощной разрушительной волной. И тогда, словно из ниоткуда, появился стишок. Странно, что он так врезался мне в память. Казалось, прошло тысячи лет с того выступления во втором классе. Жил-был человечек кривой на мосту. Прошел он однажды кривую версту. Бордовый узорчатый ковер — это сцена. За моей спиной одинокая декорация — деревянная доска в форме домика с нарисованными понизу цветами. Передо мной в три ряда сидят родители с улыбками, как у восковых фигур. Они меня пугают. Моя мама беззвучно проговаривает стишок вместе со мной. Отца не видно. Его лицо загораживает камера, которая фиксирует каждое мое слово. Я до дрожи боюсь ошибиться. От волнения я тороплюсь и проглатываю слоги, лишь бы поскорее закончить. На меня наваливается страшная ответственность перед отцовской камерой и особенно перед этой декорацией. Все-таки декорация — это уже настоящий театр. Но чем ближе к финалу, тем меньше я нервничаю, и даже зловещие улыбки на восковых лицах родителей больше не внушают мне ужас. Покуда не рухнул кривой их домишко. Последнюю строку я выкрикиваю громко и радостно, кланяюсь под аплодисменты и убегаю. Теперь никто на меня не смотрит, и нет на свете никого счастливее меня. Поезд все еще стоит в тоннеле. В голове совершенно пусто, только эти восемь строчек ходят по кругу, как по кольцевой. До тех пор, пока машинист не предупредит по громкой связи, поезд отправляется. С первым же рывком меня захлёстывает безграничное детское счастье. Колеса набирают обороты, и суровые, точно восковые лица попутчиков больше меня не пугают. Когда-нибудь и автобус остановится. Я сойду на твёрдую землю. Там будет много воздуха, и я смогу долго и глубоко дышать, пока сердце не вернётся в нормальный ритм. Постепенно кривой человечек и боль в пальце ослабляют тошноту. Автобус затормозил на остановке и нас бросило вперед. Мы уперлись руками в передние сиденья и переглянулись. Стас виновато поджал губы. Мол, тоже предпочел бы красный кабриолет, но что есть, то есть. Мысль о том, что я смогла перетерпеть свой страх и вот-вот окажусь на воздухе, придала мне сил. Кто-то из мальчишек взмахнул игрушечным мечом. «Приехали!» И, повинуясь этому боевому кличу, все проворно подхватили детей вещи и затрусили на выход.